Глава 7. Свадебная ночь. Через несколько минут наш поэт очутился в маленькой, уютной, теплой комнатке со сводчатым потолком перед столом, который, по-видимому, только и ждал, чтобы на него положили что-нибудь из висевшего тут же шкафчика с провизией. А в перспективе ему улыбалась хорошая постель и общество очаровательной молодой девушки — Все это было так похоже на волшебную сказку, что Грингуар стал не шутя смотреть на себя, как на сказочного принца. Время от времени он даже внимательно осматривался по сторонам, как бы отыскивая огненную колесницу, запряженную двумя крылатыми химерами, так как только она одна могла перенести его так быстро из стартера в рай. Моментами же он начинал упорно смотреть на свою дырявую одежду, словно стараясь, ухватившись за действительность, не потерять почву под ногами. Лишь эта единственная нить удерживала его готовый унестись в мир фантазии разум. Молодая девушка, по-видимому, не обращала на Грингуара никакого внимания. Она ходила взад и вперед, передвигала скамейки, болтала со своей козочкой, делала по временам свою любимую гримаску. Наконец она подошла к столу, и Грингуар смог, наконец, хорошенько рассмотреть ее. «Вы были ребенком, читатель. А может быть, вы настолько счастливы, что остались им до сих пор?» Вероятно, вы не раз следили в солнечный день около ручейка за какой-нибудь прелестной зеленой или голубой стрекозой, которая быстро, делая резкие повороты, перелетала с кустика на кустик, легко прикасаясь ко всем веточкам, как бы целуя их. Я проводил за этим занятием целые дни. Лучшие дни моей жизни. Помните, с какой любовью и любопытством следили вы взглядом и мыслью за этим вихрем крыльев, и лазури, среди которых мелькало нечто неуловимое благодаря необыкновенной быстроте движений, и воздушное создание, которое смутно вырисовывалось сквозь прозрачные трепещущие крылья, казалось вам тогда чем-то фантастическим, призрачным, недоступным ни зрению, ни осязанию. А когда, наконец, стрекоза садилась отдохнуть на верхушку тростника, с каким удивлением, сдерживая дыхание, смотрели вы на ее длинные прозрачные крылья, на её эмалевое одеяние и хрустальные глаза? Как боялись вы, что она снова скроется в тень, что это создание опять превратится в химеру? Вспомните, что вы чувствовали тогда, и вы поймете, что испытывал Грингуар, любуясь Смиральдой, которую до сих пор видел только мельком, в вихре танцев, песен и шума толпы. «Так вот что такое Эсмиральда, думал он, смотря на нее и все больше погружаясь в мечты. «Небесное создание, уличная танцовщица, так много и так мало. Она нанесла последний удар моей мистерии утром, и она же спасла мне жизнь вечером. Мой злой гений, мой добрый ангел». Прихорошенькая девушка, клянусь честью, а раз она сама захотела сделаться моей женой, то, значит, любит меня до безумия. Да, как-никак, — подумал он вдруг с тем сознанием действительности, которое составляло основу его характера и философии. Не знаю, как это вышло, но ведь я ее муж. Мысль эта отразилась у него во взгляде, и он с таким победоносным видом подошел к молодой девушке, что она отступила. Что вам нужно? — спросила она. — Как можете вы спрашивать об этом, обожаемая Эсмеральда? — сказал Грингуар, и голос его зазвучал такой страстью, что это изумило даже его самого. Цыганка широко открыла глаза. — Я не понимаю, что вы хотите сказать, — с недоумением проговорила она. — Как? — воскликнул Грингуар, воспламеняясь еще больше и думая, что имеет дело с добродетелью, достойной двора чудес. «Как? Разве я не принадлежу тебе, моя дорогая? Разве ты не моя?» И он простодушно обнял ее за талию. Цыганка выскользнула, как угорь у него из рук. Она отпрыгнула на другой конец комнаты, нагнулась, выпрямилась, и в руке ее блеснул кинжал. Грингуар даже не успел заметить, откуда он взялся. Она стояла перед ним, гневная и гордая, с дрожащими губами и раздувающимися ноздрями, Щеки ее пылали, черные глаза сверкали. В то же время белая козочка встала перед ней и, готовясь к бою, опустила голову и выставила вперед свои хорошенькие позолоченные рожки, очень острые рожки. Все это произошло в мгновенье ока. Стрекоза превратилась в осу и собиралась ужалить. Бедный философ, совсем растерявшись, тупо смотрел то на Эсмиральду, то на козочку. «Пресвятая дева!» — воскликнул он, наконец, немножко опомнившись от изумления. «Вот так бедовая парочка!» «А ты, как видно, очень дерзкий негодяй», — заметила со своей стороны Эсмеральда. «Извините, сударыня», — с улыбкой сказал Грингуар, «но зачем же в таком случае взяли вы меня в мужья? А лучше было бы дать тебя повесить? Так значит, вы вышли за меня замуж только для того, чтобы спасти меня от виселицы?» — спросил Грингуар, разочаровавшийся в своих страстных ожиданиях. «А иначе зачем же я вышла бы за тебя?» — сказала она. «Я, как видно, далеко не так счастлив в любви, как думал», — пробормотал он. «Но к чему же тогда было разбивать эту несчастную кружку?» Между тем кинжал Смиральда и рога-козочки все еще были на страже. «Заключим перемирие, Смиральда сказал поэт я не секретарь суда и конечно не стану доносить что вы держите у себя оружие вопреки указам и запрещением парижского Прево. ведь вы наверное знаете что всего неделю тому назад ноэль Ле Скрипьен был присужден к штрафу в 10 су за то что носил шпагу но это меня не касается и я перейду прямо к делу клянусь вечным спасением что не подойду к вам близко без вашего разрешения и позволения только дайте мне поужинать. В сущности, Грингуар, как и Депрео, обладал лишь небольшой дозой чувственности и не принадлежал к числу тех кавалеров и мушкетеров, которые берут молодых девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был против крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Хороший ужин и приятное общество казались ему, в особенности на пустой желудок, великолепнейшим антрактом между прологом и развязкой его любовного приключения. Цыганка не отвечала. Она сделала свою презрительную гримаску, подняла голову, как птичка, и звонко расхохоталась. А маленький кинжал исчез так же быстро, как и появился, прежде чем грингуар мог заметить, куда пчелка спрятала своё жало. Через минуту на столе лежали ржаной хлеб, кусок свиного сала и несколько сморщенных яблок, и стояла кружка пива. Грингуар с увлечением принялся за еду. Судя по отчаянному стуку железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было подумать, что вся его любовь превратилась в аппетит. Молодая девушка сидела напротив него и молча смотрела, как он ужинает, очевидно, занятая совсем другими мыслями. Время от времени на губах ее мелькала улыбка, и она гладила своей нежной рукой умную головку козочки, прижавшейся к ее коленям. Жёлтая восковая свеча освещала эту сцену жадности и мечтательности. Между тем Грингуар, утолив первые приступы голода, устыдился, увидев, что на столе не осталось ничего, кроме одного яблока. «Вы ничего не кушаете, Эсмеральда?» — сказал он. Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взгляд на сводчатый потолок. «Что ее там занимает?» — подумал Грингуар и взглянул на потолок. «Не может быть, чтобы рожа этого высеченного на своде карлика...» Черт возьми, кажется, я могу соперничать с ним. Мадмуазель Смиральда! окликнул он. Она, казалось, не слышала его. «Мадмуазель Смиральда, повторил он громче. Напрасный труд. Мысли молодой девушки были далеко, и голос Грингуара не мог отвлечь ее от них. К счастью, вмешалась козочка. Она начала тихонько дергать свою госпожу за рукав. Что тебе, Джали? — спросила цыганка, как бы внезапно пробудившись от сна. «Она голодна», — сказал Грингуар, обрадовавшись случаю завязать разговор. Смиральда накрошила хлеба, который Джоли принялась грациозно есть, с ее ладони. Грингуар не дал молодой девушке времени снова впасть в задумчивость. Он решился задать ей довольно щекотливый вопрос. «Так вы не хотите, чтобы я был вашим мужем?» — спросил он. Нет отвечала Эсмеральда, пристально взглянув на него. «А вашим любовником? «Нет», — отвечала она, сделав свою гримаску. «А вашим... другом?» — продолжал Грингуар. Она снова внимательно посмотрела на него и, немножко подумав, сказала. «Может быть». «Это может быть такое дорогое для философов», — ободрила Грингуара. «Знаете вы, что такое дружба?» — спросил он. «Да», — отвечала цыганка. «Это значит быть братом и сестрой. Это две души, которые соприкасаются, но не сливаются. Это два пальца на руке». «А любовь?» — спросил Грингуар. «О, любовь!» — сказала она, и голос ее задрожал, а глаза блеснули. «Это когда два существа сливаются в одно, когда мужчина и женщина превращаются в ангела». Это небо. В то время как уличная танцовщица говорила это, ее лицо просияло чудесной красотой, поразившей Грингуара. Красота эта вполне гармонировала с восточной экзальтацией ее слов. Ее невинные розовые губки улыбались, чистый и ясный лоб минутами затуманивался мыслью, как зеркало от дыхания, а из-под опущенных длинных черных ресниц разливался какой-то особенный свет придававший ее лицу ту идеальную красоту, которую впоследствии нашел Рафаэль в слиянии девственности, материнства и божества. «Каким же нужно быть, чтобы вам понравиться?» — продолжал допрашивать ее Грингуар. «Нужно быть мужчиной?» «А я?» — спросил он. «Что же я такое?» Мужчиной с каской на голове, со шпагой в руке и золотыми шпорами на ногах. «Так», — сказал Грингуар, — «значит, без коня не этой мужчины? А вы любите кого-нибудь?» «Любовью?» «Да, любовью». Смиральда с минуту задумалась, а потом сказала с каким-то особым выражением. «Я скоро узнаю это». «Почему же не сегодня вечером?» — нежно спросил поэт. «Почему не меня?» Она серьезно взглянула на него. Я могу полюбить только такого человека, который сумеет меня защитить. Грингуар покраснел и принял к сведению эти слова. Она, очевидно, намекала на то, что он не помог ей спастись от опасности, которой она подвергалась два часа тому назад. Ошеломленный переживаниями странной ночи, он совсем забыл об этом. Теперь лишь он ударил себя по лбу. «Мне следовало прежде всего спросить об этом», — воскликнул он. «Простите мне, пожалуйста, мою глупую рассеянность. Скажите, как удалось вам вырваться из когтей Квазимода?» Вопрос Грингуара заставил цыганку вздрогнуть. «Ах, этот ужасный горбун!» — сказала она, закрыв лицо руками и дрожа, как в лихорадке. «Действительно ужасный!» — согласился Грингуар и снова спросил. «Как же удалось вам спастись от него?» Эсмиральда улыбнулась, вздохнула и не отвечала. Знаете вы, почему он следовал за вами? спросил Грингуар, стараясь вернуться обходом к тому же интересовавшему его вопросу. Нет, не знаю, отвечала молодая девушка, а потом быстро прибавила. Ведь и вышли за мной. Зачем вы это делали? Клянусь честью, тоже не знаю, отвечал Грингуар. Наступило молчание. Грингуар строгал ножом стол. Молодая девушка улыбалась и пристально смотрела на стену, как будто видела за ней что-то. Вдруг она запела едва слышно. Когда цесарки меняют перья и земля. И также, внезапно остановившись, начала ласкать джали Какое хорошенькое животное, сказал Грингуар. Это моя сестра, отвечала цыганка. Почему вас называют Эсмиральдой? спросил поэт. Не знаю. А все-таки. Она вынула из кармана маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из каких-то зерен. Ладанка сильно пахла камфорой. Она была сшита из зеленой шелковой материи. Посередине ее блестел зеленый камень, похожий на изумруд. Может быть, меня называют так поэтому? Эсмеральда, по-испански, Изумруд, сказала она. Грингуар хотел взять в руки ладанку, но она отдернула ее. «Нет, не трогайте. Это амулет», — сказала она. «Ты повредишь ему, либо он тебе». Любопытство поэта было сильно возбуждено. «Кто же вам его дал?» — спросил он. Она приложила палец к губам и снова спрятала амулет на груди. Грингуар попробовал задать ей еще несколько вопросов, но она едва отвечала ему. «Что значит слово «Эсмеральда»?» «Не знаю». «На каком оно языке?» Должно быть на цыганском. — Так казалось и мне, — сказал Грингуар. — Вы родились во Франции? — Не знаю. — Живы ваши родители? В ответ на это она запела на мотив старинной песни. — Отец мой — птица, мать моя — птичка. — Я пересекаю воду без челна. — Я пересекаю воду без лодки. Мать моя — птичка, отец мой — птица. — Так, — сказал Грингуар. «Каких же лет приехали вы во Францию?» «Я была в то время еще совсем маленькая». «А в Париж?» «В прошлом году, когда мы входили в папские ворота, над нашими головами пролетела Малиновка. Это было в конце августа. И тогда я сказала себе, зима будет холодная». «Она и на самом деле была холодная», — сказал Грингуар, радуясь, что она заговорила. «Мне все время приходилось согревать дыханием пальцы». «Так вы, значит, обладаете даром пророчества?» «Нет», — по-прежнему коротко отвечала она. «Этот герцог цыганский, как вы его называете, считается главой вашего племени?» «Да». «Ведь это он сочетал нас с браком», — робко заметил поэт. И Смиральда сделала свою презрительную гримаску. «Я даже не знаю, как тебя зовут», — сказала она. — Вы желаете знать мое имя? Извольте, меня зовут Пьер Грингуар. — Я знаю одно имя, более прекрасное. — Злая, — сказал поэт. — Ну ладно, я не стану сердиться на вас. Подождем, вы, может быть, полюбите меня, когда узнаете ближе. К тому же вы с таким доверием рассказали мне свою историю, что я считаю себя обязанным сделать тоже. Итак, меня зовут Пьер Грингуар. Я сын фермера из ганеса Моего отца повесили бургунцы, а мать зарезали пикардийцы во время осады Парижа 20 лет тому назад. И я с 6 лет остался сиротою, и подошвами мне служили мостовые. Не знаю сам, как удалось мне прожить с 6 до 16 лет. Иногда какая-нибудь торговка фруктами давала мне сливу, иногда булочник бросал корку хлеба. Вечером я старался, чтобы меня подобрал обход, и в тюрьме я ночевал на соломе. Несмотря на все эти невзгоды, я, как видите, вырос, хотя толстым меня, правда, назвать нельзя. Зимой я грелся на солнышке у дверей особняка Дессанне и никак не мог понять, почему костры Иванова дня зажигаются летом, а не зимою. В 16 лет я решил пристроиться к какому-нибудь делу. Я перепробовал все. Сначала я поступил в солдаты, но оказалось, что я недостаточно храбр для военной службы. Затем я пошел в монахи. Но я был недостаточно набожен — и к тому же не умел много пить. С отчаяния я поступил учеником к плотникам. Оказалось, что я недостаточно силен. Больше всего мне хотелось сделаться школьным учителем. Положим, я не умел читать, но это ничего не значило. Через некоторое время я заметил, что за какое бы занятие я ни принялся, мне всегда не хватает чего-нибудь. Убедившись таким образом в своей полной непригодности к чему бы то ни было, я по доброй воле сделался поэтом. Это самое подходящее занятие при бродячей жизни. И все таки оно лучше, чем воровство, на которое подбивали меня некоторые из моих приятелей, занимавшиеся кражами. К счастью, в один прекрасный день я встретился с преподобным отцом Клодом Фроло, архидиаконом Собора Богоматери. Он принял во мне участие, и ему обязан я тем, что стал настоящим ученым. Я знаю латынь, начиная с обязанностей Цицерона и кончая мартирологом целистинских монахов. Я изучил схоластику, пиитику, стихосложение и герметику. Эту премудрости с премудростей. Я автор мистерии, которую с таким успехом разыгрывали сегодня в битком набитом Большом зале Дворца Правосудия. Затем я написал книгу. В ней будет не меньше 600 страниц о чудесной комете 1465 года, от которой один бедняк даже сошел с ума. Выпали на мою долю и другие успехи. Понимая кое-что в артиллерийском деле, я работал вместе с другими при сооружении громадной бомбарды «Жанна Мок», которую, как вы знаете, разорвала на Шарантонском мосту, когда из нее попробовали выстрелить. При этом еще было 24 убитых из числа зрителей. Как видите, меня нельзя назвать «плохой партией», «Я знаю очень много забавных фокусов и штук, которым научу вашу козочку. Я, например, могу выучить ее представлять парижского архиепископа, этого проклятого фарисея, мельницы которого обрызгивают с головы до ног всех проходящих по мельничному мосту. Да кроме того, я получу за свою мистерию много денег, если мне заплатят». «Словом, я весь к вашим услугам. Я отдаю вам в себя самого, свой ум, свои знания и литературные произведения. И я готов жить с вами, как вам будет угодно, целомудренно или весело. Если хотите, мы будем мужем и женой, если хотите, братом и сестрой». Грингуар остановился, ожидая, какое впечатление произведет его речь на молодую девушку, которая сидела, опустив глаза в землю. Фэп. В полголоса проговорила она и, обернувшись к поэту, спросила, «Что значит слово «фэп»?» Грингуар, хоть и не понимавший, какое отношение имеет этот вопрос к его речи, был не прочь похвастаться своей учёностью. «Это латинское слово», — отвечал он, приосаниваясь, — «и оно значит «солнце». «Солнце», — повторила она. «Так звали прекрасного стрелка, который был богом», — прибавил Грингуар. «Богом!» — снова повторила цыганка. Что-то задумчивое и страстное звучало в ее голосе. В это время один из ее браслетов расстегнулся и упал. Грингуар тотчас же нагнулся поднять его, а когда выпрямился, молодая девушка и козочка исчезли. Он услыхал, как щелкнула задвижка. Маленькая дверь вела в соседнюю комнатку, и теперь эта дверь была заперта снаружи. «Оставила ли она мне хоть постель?» — подумал наш философ. Он обошел комнату кругом. В ней не было ничего, на чем бы можно было лечь, кроме довольно длинного деревянного сундука. Но у него была резная крышка, так что, растянувшись на нем, Грингуар, наверное, испытал такое же ощущение, какое должен был испытать микромегас, улёгшись во всю длину на Альпы. «Делать нечего. Попробуем заснуть хоть тут», — подумал он, укладываясь поудобнее. «Странная, однако, брачная ночь». Очень жаль, что так вышло. В этой свадьбе с разбитой кружкой было что-то наивное, допотопное да и привлекательное.